Глава 9. Марин. Слышу грубый, немного хриплый голос у себя за спиной. Сердце начинает биться чаще, словно этот парень ещё что-то значит. Но это же не так. Не так. А я просто переживаю, что он мог видеть нас с Костей. Ведь тогда обо всём узнает мой брат, а я думала рассказать ему сама. Не хочу, чтобы до него что-то доходило в виде слухов. Оборачиваюсь на такаясь широкой, подкачанной грудь, которая принадлежит одному местному мерзавцу. Все еще ощущая запах одеколона, я вспоминаю тот день, когда сделала этот подарок. Помню, как стеснялась. Ловила его реакцию, но ее не было. Он сказал сухое «мило» и отложил бутылек подальше к остальным подаркам от его многочисленных друзей. Я, между прочим, немалые деньги заплатила. Выбирала вместе с мамой, когда мы были в Лондоне на отдыхе. У нее на такие вещи хороший вкус. Мне кажется, я запомнила этот запах навсегда и, почувствовав его сейчас, словно вернулась в прошлое. Быстро взяла себя в руки, отгоняя прочь все лишние эмоции, приподняла голову, чтобы посмотреть в его голубые, пронзительные и такие холодные, как лёд, глаза. Вид у него был очень важный, как у местного короля. Меня всегда немного смущал его слишком высокий рост. Рядом с ним должна быть девушка модельного роста, причём с такими она обычно и встречается. Рядом с ним ощущаешь себя в безопасности. Он сможет защитить от всего, прикрыть своей широкой спиной. Сразу вспомнился случай, который произошёл ещё в школе. Ко мне начал приставать один новичок из одиннадцатого класса, который не знал, что меня лучше не трогать. Брат был в отъезде на соревнованиях, и за него разбираться пошёл Максим. Бросил занятия и сразу же приехал. От того, как он на него гаркнул, мне стало не по себе. Пришлось его успокаивать, потому что ещё немного и котёв накинулся бы на него. А я знаю, что тренер категорически запрещает драться вне зала. Одним подобным поступком можно разрушить все достижения, и настоящие, и будущие. Я тогда посмотрела на него, и меня пронзила мысль. Хочу себе такого защитника, чтобы он принадлежал только мне. Но моим мечтам не суждено было исполниться. «Да», — моргнула пару раз, чтобы избавиться от накативших воспоминаний. «Твой брат в курсе, что ты общаешься с этим?» — сказал, скребив рот, указывая головой в ту сторону, куда пошёл Костя. «Значит, видел. Следил? Да нет, точно случайно увидел». «Правда, что он забыл именно в этой части здания?» Мои брови поползли вверх. Я не думала, что он будет столь категоричен к своему знакомому. Я видела их рядом. Парни вполне себе нормально общаются. «Эй, Тим?» — спросила удивлённо. Котов хмыкнул и снова посмотрел на меня, как на маленькую глупенькую девчонку. «Боже, он делает это с таким превосходством, что мне хочется ему врезать, стереть эту гадкую хмылочку. Прямо руки чешутся». Макс сделал шаг ко мне, а я синхронно отступила назад. «Боже, он делает это с таким превосходством, Он, облокатившись спиной о стену, бежать некуда. Остаётся только терпеть его присутствие. Главное, чтобы он не увидел во мне слабости и не смог ими воспользоваться. Не смог заметить, как я затаила дыхание, как задрожало всё внутри. Как бы это помягче сказать для твоих нежных ушек. Неожиданно он коснулся пальцем моей щеки и заправил выбившуюся прядь волос за ухо. Он трогает всё, что движется. Любая баба лис бы вагина была. Мне так и хочется сделать замечание, что он не лучше. Да я и не удивлена, конечно. По кости это сразу заметно. Но я не наивная идиотка, чтобы спать с пацким-то не подумав прежде головы. А я погляжу-то такой знаток? ответила ему колкостью. Свечку держал. Мы крутимся в одной компании, сказала не по сою передо мной. Макс какой-то нервный, дёрганый, я бы даже сказала. Стоит с прямой спиной, смотрит свысока, словно пытается задавить своей тяжёлой энергетикой. То брови хмурит, то ухмыляется своим мыслям. при этом смотрит то на моё лицо, то на одежду. Одета я сегодня скромно, в узких джинсах и мягком розовом свитере. Всё культурно, как и положено хорошей девочке. И что ему опять не нравится в моём образе, я не понимаю. Костя просто мой знакомый. Решает всё-таки не провоцировать конфликт, видя, как он начинает злиться всё сильнее. Такое его состояние я легко замечаю, потому что он начинает жевать губу, причём делает это очень сильно, что я вижу, как она краснеет после его надкусов. Жилки на его скулах ходят ходуном, а во взгляде появляется агрессивный блеск. Просто знакомый или ёбарь? Даже тон его голоса поменялся, стал более жёстким. Он раздражён и явно ждёт от меня чисто сердечных признаний. Я должна возмутиться его предположением, но отрицать ничего не буду. Пускай думает, что хочет. Волков кажется милым парнем, повела безразлично плечами. Не нужно на него наговаривать, я этого не люблю. Не говорить о наших отношениях я не собираюсь, точно не с тобой. Последней явно вывела его из себя. Он прикрыл глаза, сжал руки в кулаки, выдохнул. Я прекрасно знаю, что ему не нравится, когда перечат или не договаривают. Почему не со мной? Чем я не подхожу для таких разговоров? резко спросил он. А давай я отведу тебя к Филиппу, и мы поговорим об этом втроём. Как тебе идея? Всё. Ещё немного, и он слетит с катушек. Вон, за плечи меня уже схватил и грубо сжал. «Макс, перестань заводиться, ты не так всё понял». Убираю его руки от себя, на что он поджимает губы в тонкую линию. «Успокойся, или я подумаю, что ты ревнуешь?» После моих слов он приходит в себя, делает шаг назад и смотрит как-то потеряно. Проходит пару секунд, и он снова берёт ситуацию под контроль. «Смешно, малявка, очень смешно».